Свадебный пир длился почти 8 часов. Впрочем, я и здесь не упустил своего, представив сотням высокопоставленных гостей, почти половина которых были иностранцами, прибывшими с посольствами иноземных государей на свадьбу наследника Российского престола, новые продукты, а именно красную икру, кою начали заготавливать на Камчатке и доставлять в Архангельск, из Нижнеколымского зимовья северным морским путем, ныне ставшим хоть и весьма опасной, но довольно оживленной торговой магистралью. И хотя навигация там была рискованной, и ее длительность не превышала пару месяцев, но русские корабли по большей части проходили его за всего одну навигацию. За три десятилетия активного плавания в тех водах Корабли архангельской государевой дозорной эскадры и купеческие кочи и флейты успели составить очень неплохие карты и накопить статистику ледовой обстановки. А еще шоколадные конфеты. Оба продукта пошли просто на ура, ибо шоколад, скажем, здесь употреблялся исключительно в жидком виде. Так что надобно было ожидать, что с будущего года просвещенная Европа жадно набросится на новинки. Ну да все уже привыкли, что русские регулярно балуют Европу новыми изысканными товарами и кушаньями. А при моем дворе школа поваров вообще пользовалась таким успехом, что меня даже обвиняли в том, что я использовал разрешение на прием в нее поваров некоторых европейских властителей в качестве рычага дипломатического воздействия. Напрасленно? Ну ладно, пару раз всего-то и было. Вот только война все испортит. Ну да что делать? Ничего. В конце навигации все одно собираемся три четверти балтийского торгового флота в Архангельск перебрасывать до конца войны основной поток товаров опять через этот северный порт пойдет никуда не денешься свадебные торжества длились почти целую седьмицу судя по весьма удовлетворенным лицам молодых с коими они появлялись на завтраках они друг другу понравились да и в постели у них все неплохо сладилось совет до да львов А еще и вануков, успею понянчить. Между тем дела шли своим чередом. Гости государевы действительно прослышали о Бомбее и рвались организовывать новое товариство. Я повелел организовать цельных два, в кои благосклонно согласился войти на прежних условиях, а также организовать... При каждом судный банк, дабы, возможно, больше купцов могли бы войти в число гостей государевых и вступить в все товарищества, а также в любые другие. Число гостей государевых надобно было множить всеми возможными путями. Уж больно добрый доход они государству приносят. Подготовка же к войне... Вышла на завершающую стадию. Я наконец-то договорился с датчанами, а с южных и восточных границ государства стронулись такие даточные отряды кочевников. Они должны были добраться до полоцких, себерских, псковских и новгородских земель, в коих и предстояло сосредотачиваться армии месяца через три с половиной и начать действовать они должны были прямо зимой, для чего в армейских магазинах сейчас накапливались запасы овса. И тут пришло известие, какое я посчитал прямо подарком, хотя оно слегка нарушило мои планы. Мы как раз закончили семейную трапезу, после которой Катенька весьма бойко со мной пощеветала, по-русски она говорила уже весьма бегло, с небольшим милым акцентом, когда в трапезную буквально влетел взъерошенный Кочумасов. — Государь! Голубинная почта пришла, свеи Ивангород осадили. Все замерли. Мы с Иваном скорее обрадованы, а наши женщины испуганы. Я несколько мгновений переваривал известия, а затем ухмыльнулся. «Ну, Карл Густав, такого подарка я тебя не ожидал. Это ж как пренебрежительно надо было к нам относиться, ежели в том состоянии, в коем сейчас находилась Швеция, рискнуть самолично напасть на Россию». Я протянул руку, и Кочумасов отдал мне узкую полоску голубинного письма. Ах, вот как! Значится, они сие совершают для предупреждения необдуманных действий государя московитов, вступившего в тайное сношение с поляками и понуждения его к миру где еще обещают вернуть город царю после окончания военных действий и заключение мира с речью Посполитой, ежели царь московитов будет следовать голосу разума. ну-ну! <свят> Я ухмыльнулся и передал полоску голубинного письма сыну. Он быстро пробежал ее глазами, а затем поднялся, сопровождаемый испуганными взглядами двух женщин, матери и жены, и одним восхищенным, сестры Ольги, и спросил. Выступаем, государь. Я мотнул головой. Нет. Иван замер, потом медленно кивнул и опустился на место. Ай, молодца! Не полез тут же в бутылку. Люди гибнут, на помощь идти надо, врежем по шведу и так далее. Молчит, сам думает, и моих разъяснений ждет. Толковый государь растет. «Ой, толковый!» «Ну, не здесь же о сём говорить. Пошли в кабинет», — распорядился я. «В кабинете нас уже ждали. Пошибов, Беклемишев и генерал Турнин, инспектор крепостей. Интересно, а его кто додумался позвать? Если Аникей, так то понятно. А если Беклемишев, то молодец, хвалю». Ну да потом уточню. Нус. Давайте думать, как дальше действовать будем. Начал я заседание нашего штаба. Надо бы на помощь Ивана городу послать. Там большие магазины накоплены. Ежели звеи его возьмут, изрядный убыток войску будет. Подал голос Беклимишев. А возьмут? Усомнился я. Комендант пишет, что свеи малым войском подошли в двенадцать тысяч, не более. И артиллерии у него всего-то полсотни стволов, да и та, вся небольшого калибру. Нечто гарнизон крепость не удержит. Беклемишев молча развернулся к турнину. Ты, ежели таким числом, дань с нешибкой артиллерией, то не должны взять, государь. Отозвался инспектор крепостей. Я в Ивангороде по весне дважды был. Учения проводил, гарнизон там добрый. Крепостной арт-полк так же вельми обучен, и ополчение неплохое. К тому же там инженер рота стоит, кое магазины строило, так что и минную войну с веем куда как сложно вести будет. А припасу давно ну, не действительно. На 10 лет осады хватит. Вот ежели больше подойдет, да с хорошей артиллерией. Крепость-то там старая, бастионов нету, стена прямая, кирпичная. Такую крепость взять не вельми большой труд надобен. Я почувствовал в его голосе оттенок неудовольствия. И действительно, Беклемишев мне докладывал, что ежели западная и юго-западная граница страны крепостями укреплены добро, то вот на северо-западе дело обстоит не шибко хорошо. Крепости старые, еще при дедах прадедах встроенные, и правильную осаду выдержать не способны. Но я денег на обустройство этих крепостей не давал. Все одно... Границу переносить, думаем. Да и нет их особенно, на другое были надобны. А ежели все-таки потеряем город и магазины в нем, насколько все хуже будет? Намного, государь, вздохнул мой генерал-воевода. Почти четверть всех запасов там. Может, еще и поэтому свей на город напали, что до них слухи дошли? На тех воинских запасах. Им сейчас в речи посполитой они шибко надобны. Я откинулся на спинку своего кресла. Итак, следовало решить, что делать дальше. Ломать весь тщательно продуманный и разработанный план кампании этого года. Всю войну планировать смысла не было. Так, прикидки были, а там бой покажет и быстрее бросаться на помощь Ивангороду, городу либо продолжать следовать плану, внеся, естественно, в него необходимые коррективы. — Что скажешь, боярин? — обратился я к Кочумасову. Тот ответил не сразу. — Я так думаю, государь, то, что Карл Густав на нас сам напал, это и плохо, и хорошо. Плохо, потому что наши людишки гибнут, да еще те, коих по нашим планам война вообще коснуться не должна была. иван запасы военные под угрозой. А хорошо то, что Симон с нас всю, даже малую вину за наше вступление в войну снял, и перед народом нашим, коей нам на Земском соборе уговаривать бы пришлось. А ну, я считаю, он нас сам уговаривать начнет, и еще и попеняет, что со свеем так долго тянули. И перед иноземными государями, об убеждении, коих в свейском недобром противу, нас умыслили, мы так крепко думали. Глава посольского приказа замолчал и обвел всех присутствующих спокойным взглядом.